Глава седьмая. Ориентация на зло. От Небесная канцелярия. Шеф на секунду потерял дар речи. Он смотрел в лицо голосу, развалившемуся в его любимом кресле, да-да, в том самом, что было сшито из кожи иезуитского проповедника, и беззвучно шевелил губами. Стены кабинета не пульсировали, Они благоговейно приняли небесный цвет, разбавленный облаками. По стенам, журчая и переливаясь, струилась вода. Кок, — Кок-кок-кок! — начал заикаться шеф. Ты, — Ты-ты-ты! — Пожалуйста, никудах ты. Голос был явно доволен произведенным впечатлением. Как любому творцу, ему было не чуждо тщеславие. — Это всего лишь голограмма. — Трансмиттинг. Пробуем в раю новую технологию, трансляцию образа по телефону. Как видишь, удачно. Кажется, совсем недавно ты был рад тому, что в аду попросили убежище десять праведников. Теперь погляди, чего стоят силы зла. Стоило мне появиться в управлении наказаниями. Отсюда сбежали все, включая твою секретаршу». Шеф оправился от потрясения, пришел в себя. «О, подумаешь, нашел чем хвалиться». — ехидно ответил он, цокнув об пол копытом. — Это закономерно. Если начальство исчезло из кресла, то вчерашние друзья разбегутся, как тараканы. Ты разве не видел, как такая фишка случилась с Лужковым? От него даже уборщица ушла, выпустив официальное коммюникет для прессы, что всегда была против коррупции в Москве и тайно плевала в суп Елене Батуриной. — А не хочешь ли, красавец, с нимбом транслировать мою голограмму в рай, чтобы я толкнул там речь? Стоит мне показать преимущество ада, и твои праведники двери на адских вратах сломают. Они просто увидят, чего лишены, обитая в облаках». Голос скептически улыбнулся. Шеф почувствовал раздражение. «Рекомендую вернуться к прежнему обмену информацией», — злобно предложил он. «Ты нарушаешь законы преисподней. По крайней мере, появление твоего лика в аду можно приравнять к нелегальной торговле иконами». У нас за это в кипящем масле варят, причем три раза подряд. — Что ж, если тебя так смущает моя внешность, — голос выдержал скромную паузу, — тогда перезвони мне сам. Ты ведь хотел поговорить? Шеф не спешил. Сначала протер кресло раствором серы, затем посыпал сушеной кровью летучей мыши, заботливо постелил коврик с пентаграммой и только после этого присел но на самый краешек. Стены, прочувствовав хозяина, дрогнули, наливаясь чернотой с красными прожилками, но шеф недоверчиво отнесся к проявлению лояльности. «Только сегодня. Специальное предложение!» — в трубке послышался звенящий голос девушки-ангелицы. «Покайся в двух грехах и получи прощение от трех. Кайся больше и набирай баллы». Собрав 33 балла, выиграй стильную кепочку с крылышками и рюкзачок с эмблемой небес. Князь тьмы стоически переждал рекламу. Он даже не скрипнул рогами. Голос снял трубку до щелчка. В динамике разлилась тихая музыка. — Значит, это я хотел поговорить? — с издевкой спросил шеф. — А что, разве нет? — поинтересовался голос. — Я обладаю ясновидением, могу угадывать как желания, так и события. Например, ты только что поставил стакан с виски на край стола, и зря. Через секунду он упадет. Последующий за этой речью звон стекла и ругательство шефа убедили голос, что он, как обычно, не ошибся в предположениях. — У тебя есть потрясающая особенность, — вздохнул шеф. Почему-то ты делаешь предсказания, когда тебя никто не просит. Зато стоит попросить, и сразу услышишь серию норовоучений, коктейли с буддизмом и толстовства с общей подводкой. Я не хочу вмешиваться в ситуацию. Голос плавным движением руки создал пару облаков. — А к чему открывать всем глаза? — он подставил лицо легкому ветерку. — Убийца, идущий на дело. В курсе, что может попасть на электрический стул. Человек, что смолит без перерыва сигареты, осведомлен про рак легких. И, наконец, мужик, решивший попрыгать на тонком льду, должен соображать, рано или поздно он провалится в воду. Каждый обязан думать о последствиях своих поступков сам, без мудрых наставлений сверху. Но для тебя я готов сделать исключение и предсказать будущее». «Оно мне отлично известно. Твоя извечная ориентация на зло приведет к тому, что...» Шеф непроизвольно закашлялся. «Да, я и так все знаю», — поспешил он прервать голос. «Мы сокрушим рай, ад придет на землю, и под горячие аплодисменты благодарных народов наступит мое тысячелетнее царствие. Что ж тут удивительного?» «Все будет немного по-другому», — кротко сказал голос. «Но не стану тебя разочаровывать». Даже я не знаю полного варианта событий, часто останавливаю ясновидение на любопытном моменте. Так лучше, если итог известен заранее, ни один футбольный матч не посмотришь. И детективы читать скучно, еще книгу не открыл, а уже в курсе, кто убийца». Взяв бутылку Джек Дэниелс, шеф снова наполнил стакан. «Полагаю, тебя не слишком это удивит, — завел он речь издалека, — Но в гонке за образцами ДНК Кудесника внезапно появилась третья сила. — О, можешь не оправдываться, я знаю, ты никого не посылал на охоту. Однако эти существа действуют от твоего имени. Во всяком случае, они хотят сделать тебе подарок. Ты слышал про так называемое «Братство Розы»?» Голос посмотрел на часы. Девятнадцать ноль-ноль, начало выпуска новостей. — Повиси чуть-чуть на линии, — попросил он. — Я скоро вернусь. В розовом предзакатном небе, прямо между пальмами, включился экран. «Благослови вас голос, дорогие зрители!» Ведущая прям-таки струилась елеем и благомыслием. «С вами я, святая Вероника, покровительница фотографии». Святая Вероника предложила кудеснику ткань обтереть лицо, когда римские солдаты вели его на Голгофу. На ткани отпечаталось нерукотворное истинное изображение лика. День Святой Вероники отмечается 12 июля, либо 4 февраля. Она почитается как покровительница фотографов и у православных, и у католиков. Святой Валентин в эфире пока отсутствует, но небесный оптимизм говорит, чего бы ни случилось, на все воля голоса. Благонравная сенсация сегодняшнего дня. В джунглях Гвинеи найдена девочка, выращенная райскими птицами и наизусть знающая Библию. Молния в Нью-Йорке поразила двух торговцев наркотиками. Случайность или закономерное возмездие? Комментарий Ильи Пророка. И, наконец, юбилейный десятитысячный случай стигматизма в Сирии. У школьника образовались раны на ладонях и ногах, как у кудесника после распятия. Суперновости вы увидите после рекламы. Не забывайте, она не надоедает, как грешникам в аду, а приносит в наши сердца райскую сладость бытия. Лицо ведущей исчезло, экран пересекла надпись «Конструктор мира». Кто из нас не мечтал стать великим голосом, создателем всего живого на земле? Издалека начался бородой святой, одетый в белоснежную тунику. Теперь эта возможность доступна. Только у нас особый конструктор, изобретенный праведником из фирмы Лего и омытый святой водой. Собери свою вселенную за семь дней Черное море, Тихий океан, гора Рарат и Великий Каньон. Все своими руками, лишь 99 молитв в неделю и чудесный конструктор ваш. Звоните прямо сейчас, и вы получите в подарок карманную Библию и футболку с изображением голоса. Сразу после рекламы включилось интервью с девочкой, знающей Библию. Ребенок на хорошем английском объяснял. Голос явился к ней во сне и диктовал главы. Голос же твердо знал, что он ни к кому во сне не являлся. — Вы смотрите РТР, — улыбнулась ведущая. — У нас только позитив. Последовал короткий взмах руки. Экран погас. — За что боролись, на то и напоролись, — подумал голос. Уже и рекламы полно. А все модернизация. Раньше было ужасно нудно и муторно, но сейчас каша какая-то. Стоит разрешить в обществе полезную вещь, как она сразу мутирует в годзилу. Такова уж специфика общества. Словно на российском телевидении. Война в Чечне, а у них первая идет новость, что в зоопарке Владивостока родились тигрята. Достали со своим позитивом. Шеф скептически хмыкнул в динамик трубки. «Имха — это просто ужас, а не телевидение», — засмеялся он. «Вот за это я рай и не люблю. У нас на ТВ, конечно, тоже критика не разрешается, но никто не гонит дешевый позитив. Общий слоган «Ты в аду» хуже уже не будет. И реклама душевная, 24 часа в сутки. Сейчас запустили новый ролик «Критишка от Банон», йогурт, потребление которого превращает людей в идиотов. «Хорошо его, знаешь, грешники раскупают. Кто жене, а кто теща?» «Еще бы ты рай любил», — парировал голос. «Это был бы верх извращения. А вот по поводу братства Розы. Что ж, если покаяние искреннее, я это только приветствую. Но могут быть и сложности. Нельзя моим именем оправдывать всякую лажу. Рыцари крестовых походов штурмовали Ярушалаем ради освобождения гроба кудесника». Утопили город в крови и, разумеется, попали в ад. Выйди на улицу Сиренского зла да полюбуйся. Цель может быть благая, но к чему это приводит? Однако я заинтригован, как на футбольном матче. Пусть Братство Розы поищет образцы ДНК. — О, правда? — ехидно спросил шеф. — По-моему, силой добра, если что хорошо и умеют, так это в твой адрес хором словословия петь. Здесь все до смеха аналогично. Чудесное братство Розы, охотясь за Малининым и Калашниковым, разнесло несколько городов в пух и прах, однако даже не приблизилось к разгадке, кто похитил ДНК. А между тем, судя по рекламе на улицах, час икс уже на подходе. Если бы я не дал своих людей... — И что? — полюбопытствовал голос. — Они им здорово помогли? Шеф залпом без выдоха проглотил содержимое стакана. В приемной кто-то робко шуршал, кажется, это вернулась секретарша Мария Антуанетта, разведать обстановку, а заодно и прихватить забытую в столе косметику. «Пока что не особенно», — с грустью признался шеф. «Но ты же их знаешь. Калашников отличный следователь. Мне даже жаль, что, работая в аду, он далек от всяких демонических финтифлюшек». Завистники в учреждении на него анонимки писали, мол, по ночам Библию переписывает и потом из-под полы в китайском квартале копии продает. У нас народу кажется, что если ты два раза за день летучей мыши голову не откусил, да на черную мессу месяц не являлся, какой же из тебя образцовый грешник? Я так и знал, что Братство Розы питает пустые иллюзии по поводу возвращения в рай. — Предоставь ты мне решать, окей? — жестко ответил голос. За тысячи лет проклятия они заплатили сполна. Порыв братьев мне симпатичен, но... Давай дождемся финала. Многое зависит от средств, которыми они добиваются своей цели. В раю, со времени их изгнания, кое-что изменилось. Шеф охотно бы с этим согласился. — О, действительно! — поддакнул он. Помимо древней нудятины в виде яблок, ангелов и облаков, появилась идиотская реклама, а также куча пустых пятизвездочных отелей для праведников. «А если и другие обитатели рая сбегут ко мне, то что тебе останется? Будешь, как Далай-лама, сидеть в полном одиночестве и погружаться в нирвану посреди пальмы пляжей? Пусть братство Розы только запросятся в ад, но я не возьму Мазахаэля, так ему и передай». «Прощай, дорогой носитель нимба, всего тебе плохого!» Голос между тем не спешил отключаться. «Давненько я не был в Москве», — сказал он. «Надо бы заскочить туда на денек. Ангелы рассказывали, она при Лужкове очень стала похожа на ад. Погляжу, что к чему. Правда, говорят, там ужасные пробки». «У нас в преисподней нет храмов в твою часть», — парировал шеф. «Так что не надо ассоциаций. Земля превращается в ад, я рад этому. Пока, амиго!» На этот раз голос первым нажал кнопку отбоя. Послышался шорох сухих пальмовых листьев. По дорожке японского сада, меж прудов с золотыми рыбками, к нему спешил Варфоломей с докладом про звонок Мазахаэля. Падший ангел просил передать голосу лишь несколько слов — Преклонив колени у твоего престола, мы поднесем тебе лучший из наших подарков. Положив трубку, шеф плеснул себе последнюю порцию из наполовину опустевшей бутылки. Визит голоса в Москву никак не входил в его планы.